Глава 11 Счастливые дни. После этого ужасного вечера, когда ненависть всей округи обрушилась на одного человека, жизнь в Дуарнена вошла в обычную колею. Рыбаки, обретя спокойствие и уверенность, вернулись к своим повседневным заботам. Со смертью богохульника они перестали бояться неожиданного визита республиканцев, которые и не подозревали о случившемся. Однако граф и Кернан опасались именно такого поворота событий. Можно было предположить, что первым результатом освобождения Ивна станет его донос на житель деревни. Тогда со дня на день здесь появится гвардейца из Кемпера и озверевший городской сброд. Над графом и его дочерью нависла серьезная опасность. Несколько дней прошли в сильном беспокойстве. Кернан принял необходимые меры на тот случай, если придется срочно покинуть эти места. Но минуло недели и тревожные ожидания графа стали понемногу рассеиваться. Либо Ивна не добрался до города и угодил в руки прихожан, либо решил отказаться от мести своим гонителям. Существовало, однако, и третье объяснение. Городские власти и делегаты Комитета общественного спасения настолько упивались борьбой с уцелевшими отрядами ван и подавлением зарождающегося движения шуанов, что у них не нашлось времени для рассмотрения жалобы святого отца. Как бы там ни было, деревня вновь зажила спокойной размеренной жизнью, и граф вернулся к своим обычным делам. Со стороны было заметно, что он сильно постарел. Кернана почас пугала та стремительность, с которой несчастье состарило его господина. С некоторых пор бретонец стал обращать внимание, что у мысли графа занимает какая-то идея, неизвестная ему, Кернану. Верный слуга, которому граф всегда доверял свои мысли, очень тяготился этой неожиданной скрытностью, однако ни о чем расспрашивать не решался. Мари также заметила, насколько замкнутым стал отец. Каждый раз, входя в комнату графа, она видела его на коленях, возносящим к небу жаркие молитвы. После таких сцен девушка возвращалась в сильном волнении, которое и не пыталась скрыть. Кернан успокаивал ее как мог, хотя и сам не находил себе места. Дни шли своим чередом. Рыба ловилась плохо, и ее нередко хватало лишь на пропитание многочисленной семьи. Зима выдалась суровой. Мари, как прежде, шила рубахи из грубого полотна, и ее пальчики с честью справлялись с этой неблагодарной работой. Когда же у нее не хватало сил проткнуть иглой толстый подрубленный край, на помощь приходил Анри. Юноша, в свободное от обязанности рыбака время, смело брался за ремесло портного. Впрочем, многим из бывших аристократов пришлось добывать себе пропитание физическим трудом, и это совсем не считалось унизительным. Даже наоборот, Андрей часто бывал неловок, и это забавляло Мари, однако с его помощью или без ей удавалось заработать не более пяти-шести су в день. За те несколько часов, когда Андрей помогал девушке, он рассказал ей историю всей своей жизни и жизни своей сестры. Марина ходила в своем сердце нежные слова утешения. Господин Анри, — вопрошала она, не могу ли и я быть вашей сестрой? Не должна ли я заменить подле вас эту святую мученицу, чья смерть спасла меня? Да, отвечал Шевалье, вы моя сестра, вы такая же добрая и прекрасная, как она. У вас ее сердце и ее глаза, и всю ее душу я нахожу в вас. — Да, вы, моя сестра, моя любимая сестра. Тут он останавливался и часто убегал прочь, чтобы не сказать большего, так как замечал, что другое чувство, более сильное, чем любовь брата к сестре, переполняет его. Девушка, не подозревавшая, что происходит в душе ее друга, сама чувствовала странные волнение, охватывавшие ее сердце. Впрочем, она считала, что это лишь бесконечная благодарность своему спасителю. Однако подобные чувства не могли вечно томиться в заперти в таких честных и открытых душах. Сердце, которое по-настоящему любит, часто оказывается переполненным любовью, и поскольку Анри никогда бы не осмелился открыть свои истинные чувства девушки, он выбрал в поверенные Кернана. Бретонец давно все видел, но решил не торопить события. Анри начал издалека. — Если граф вдруг покинет свою дочь, — предположил он однажды, — что тогда станется с нею? Не окажется ли бедная сирота на краю гибели? Как сможет несчастная дочь графа защититься от врагов? — Я буду рядом, — улыбаясь, — ответил Кернан. — Конечно, конечно, но, мы отважный Кернан, кто знает, куда забросит вас судьба? Разве граф не может призвать вас под знамена католической армии? А кто тогда останется, чтобы защитить Мари? Кернан мог бризонно заявить, что ни граф, ни слуга никогда не оставят мадемуазель де Шантеле на дну, но он сделал вид, что доводы шевалье показались ему неоспоримыми. «Да», — согласился он, — «кто же тогда защитит ее?» «А, господин Анри, нужно найти храброе сердце, достойного мужа, который оградил бы ее от врагов твердой рукой. Но кто захочет жениться на изгнанице беспреданного? «Знай ее так, как знаем эту девушку мы, ее мужу вовсе не обязательно обладать большой смелостью», — живо ответил юноша. «Мари прошла через жестокие испытания, она будет достойной женой достойному спутнику, чтобы пройти через революционные бури». — Вы правы, господин Андрей, — подтвердил кернат Если бы ее знали, но кто ее знает? А в вряд ли найдется достойный муж для моей племянницы. Произнося эти слова, Кернан хотел, чтобы юноша высказался более открыто, но они произвели обратный эффект. Шевалье послышался в словах Кернана приговор, и больше он никогда не заговаривал на эту тему, что очень расстраивало притонца. Пролетел февраль. Всю неделю наши друзья работали, не покладая рук, а в воскресенье граф читал им службу в большой комнате первого этажа. И эти набожные люди молились с истинно католическим рвением. Они молились и за своих близких, и, как настоящие христиане, и за своих врагов, все, кроме бретонца. Последний составлял исключение. Он не был христианином до такой степени, чтобы забыть нанесенные обиды. И каждый вечер его молитвы заканчивались клятвой вместе. Когда выдавался погожий денек, Кернан звал всех на прогулку по берегу моря. Граф редко присоединялся к ним, предпочитая оставаться дома. Андрей, Кернан и Мари пробирались среди скал, карабкались по склону холма, на котором раскинулся Дуарнена, поднимались по дороге, ведущей к церкви, откуда открывался вид на всю гавань, клочок моря, широко распахнувшегося на горизонте, то спокойного, то коварного в своих просторах. Какое потрясающее зрелище представляла собой эта бухта во время шторма! Нередко можно было наблюдать, как какая-нибудь латчонка с убранными парусами боролась с волнами, подчас исчезая в их пене. Иногда шторм относил ее далеко от порта. С высоты холма виднелся мысра, Ра, а конечность — длинные полоски суши, уходящей в океан. Анри, хорошо знавший эти места, показывал своей спутнице очаровательные виды. Он называл все колокольни соседних местечек — Пуланы, Безека, Понкруа, Плугофа, напоминавшие теперь лишь об осиротевших приходах. Потом эти прогулки продолжались до берега Святуаны и Лапалю. Молодые люди обходили все побережье бухты. Издали любовались грядой холмов аре, которая прогибалась под собственной тяжестью, словно опустившись отдохнуть среди равнины. Иногда, преодолев расстояние в несколько лье, они приходили слушать, как ревет океан у оконечности мысера. Здесь при в восхитительной ярости разбивался о скалы маленькой бухточки, которая носила страшное имя — залив «Ле трепасе. Трепасе «Трепассе», трепассе по-французски «Умерший, усопший». Зрелище бушующих волн живо волновало воображение девушки. Она прижималась к руке шевалье, наблюдая, как пенные скатерти, вздыбленные ветром, падали вниз с шумным каскадом. Эти края хранили легенды, многие из которых Анри рассказывал своим спутникам. Самая знаменитая из них повествовала о дочери короля Коню, которая отдала дьяволу ключи от бездонного колодца, расположенного среди бескрайней равнины, на том самом месте, где сейчас плещутся волны гавани. Колодец по неосторожности оставили открытым. И выплеснувшаяся вода затопила города, жителей, стада. Плодородная страна превратилась в кусочек моря, который получил название залива Дуарнене. — Что это было за время, когда люди верили в подобные россказни? — говорил Анри. — Но стоит ли оно нашего жестокого века? — отвечал Кернан. — Нет, Кернан, — возражал ему юноша, — потому что времена невежества и суеверия всегда достойны презрения. Тот век не мог породить ничего доброго. Тогда как в наше время, когда Бог сжалится над Францией, кто знает, не извлечет ли человечество из всех этих ужасов какую-либо выгоду для себя, которую мы и не можем и предположить. Пути Господни неисповедимы, и зло всегда скрывает семя добра. И беседуя так, ободряя себя надеждой на лучшее будущее, они спокойно возвращались домой. Прогулка на свежем воздухе возбуждала хороший аппетит. Для наших друзей настали действительно счастливые дни, и, если бы ни странная озабоченность графа, изгнанникам оставалось лишь пожелать себе продолжения такого счастья. Андрей не пытался больше откровенничать с Кернаном, хотя нередко с удивлением ловил хитрые взгляды, которые бретонец бросал на него и Мари. А наивная девушка, не замечавшая этой хитринки, не стесняясь, говорила с дядюшкой о Шеваледе Треголане с подлинным энтузиазмом. — Действительно, замечательное сердце, — восхищалась она, — сердце настоящего дворянина. Я бы и мечтать не могла о лучшем брате, чем он. Кернан не прерывал ее. Иногда я даже спрашиваю себя, не злоупотребляем ли мы его великодушием, ведь он, не щадя себя, работает для нас, бедный господин Андрей, и мы никогда не сможем расплатиться с ним за все то, что он для нас сделал. Кернан не отвечал. Добавь к этому, — продолжала девушка, которая полагала, что бретонец во всем соглашается с ней, — добавь, что сам он не изгнан, у него есть покровители, ведь он смог добиться в Париже помилования для своей сестры. И однако же остался в этих краях, в этом убогом домике, посвятил себя нелегкому ремеслу, рискует жизнью и все для кого? Для нас. О, небу следовало бы вознаградить его, поскольку мы сами не в состоянии это сделать. Кернан продолжал молчать, едва улыбнувшись при мысли, что вознаграждение не заставит себя долго ждать. — Ну, а ты не находишь, что он достоин всяческих похвал? — — Безусловно, — согласился Кернан, — твой отец не захотел бы другого сына, ну а я, моя племянница Мари, не искал бы себе другого племянника. Это был единственный намек, который позволил себе бретонец, но он не знал, поняла ли его девушка. Однако вполне возможно, что в разговоре с Шевалье Мари передала ему мнение кирнана Действительно, несколько дней спустя Анри, будучи в одной лодке с бритонцем, открыл ему свою любовь к девушке, покраснев и упустив в море сети. — Нужно сказать отцу, — рассудил бритонец. Прямо сейчас, вскричал шевалье, напуганный таким стремительным поворотом дела. По возвращении, но, начал юноша, поставьте руль по ветру, а то мы потеряем ход. И всего лишь Андрей взялся за руль, но правил так плохо, что Кернан вынужден был пересесть на его место. Это произошло 20 марта. Все предыдущие дни граф казался более озабоченным, чем обычно. Много раз он надолго прижимал свою дочь к груди, не произнося ни слова. Когда Кернан и Андрей возвратились с рыбалки, которая, право сказать, не отличалась уловом, они встретили Мари. Где твой отец? спросил бритонец. Отец и вышел, ответила девушка. Хм, это довольно странно, произнес Кернан, и совсем не в его привычках. Он ничего вам не сказал, мадемуазель? допытывался андрей Нет, я вызвалась проводить его, но вместо ответа он лишь крепко поцеловал меня и ушел. Ну тогда ждемся его возвращения, господин Андрей, вздохнул Кернан. — Вы хотели с ним поговорить? — предположила девушка. — Да, мадемуазель, — пролепетала Мари. — Да, — добавил Кернан, — безделица, сущий пустяк. Подождем. Настал ужин, а граф все не появлялся. Друзья подождали еще, но вскоре их охватило беспокойство. Лакмайер рассказал, что видел графа на дороге в Шатулен. Он двигался быстрым шагом, опираясь на палку, как это делают путешественники. — Что все это значит? — воскликнула Мари. — Как он ушел, не предупредив нас? — андрей бросился по лестнице в спальню графа. Вскоре с письмом в руках он сошел вниз и протянул его Мари. Оно состояло всего из нескольких строк. — Девочка моя, я уезжаю на несколько дней. Пусть Кернан присмотрит за тобой. Молись за твоего отца. — Граф де Шантелен.